Сборы мои были недолгими. Платье, тонкой кожи плащ на случай дождя, да крепкие сапожки. Эх, мне бы к скатерти-самобранке еще какой-нибудь бездонный сундучок, а то с этими друзьями одежда не напасешься. Штаны-то после волчьего леса выкидывать пришлось. Я осуждающе посмотрела на подругу. — А че я? — Аллея совсем зарылась в куртку серого, так что наружу торчал лишь кончик носа, как у мыши. — А может, не поедешь? В который раз спросил Вели. практике Практики-то всего одна неделя осталась. Вернется ирон твой ненаглядный. Я с интересом посмотрела на него, показалось или ревнует. Но ушлый Вели, сразу отвернулся и вроде даже беззаботно посвистывать начал, глядя в окно хотя потом не сдержался и привел последний весомый аргумент. — Где ты его искать будешь? Ведь только вампиры знают, где их сынок находится. Все в ожидании уставились на меня, но я фыркнула. — Мне-то уж они по-всякому скажут. Как-никак, я их законная невестка. Да и он не без свиданий жить. Вдруг мне срочно нужно обсудить свадебное платье или меню. Свадьба-то не за горами, еще месяц, и все. Увели вытянулось лицо, будто его пыльным мешком огрели. А я, поняв, что вещи уложены, затянула горловину и, с кряхтением забросив его на спину, обратилась к друзьям. — Ну, до встречи! — Как это до встречи? — загомонили они. — Да кто тебя к вампирам одну пустят Вместе поедем Айроны искать. «Ишь ты самостоятельная какая!» Так что в Урлак мы направились целой компанией. Багровая от стыда Алия всю дорогу преподала к уху Серого и дудела, что ничего такого и не было, что эта Верейка на нее наговаривает бесстыжие, а она только Серому и была верна, никого другого и не замечала. Вери тоже недовольно сопел у меня за спиной. И только сивка шел резвой рысью, перескакивая речушки да рощицы, гордой тем, что везет такую славную богатырку, у которой даже меч блестящий есть, хоть и покусанный. На границе урлака нас попытались было остановить, но я с королевской невозмутимостью сунула под нос стражи руку с аэроновым перстеньком. Так что, когда мы прибыли к замку, все уже знали о моем внезапном визите. Правда, встречать меня вышел только лорд аквилл Оглядел нашу компанию неулыбчивым взглядом и отвесил поклон, заявив, что наш визит для него — приятная неожиданность. — Че это он такой неулыбчивый? — спросила меня Алия, сползая из серого волка. — Чего ему скалиться то Он же лорд, ему марку держать надо. — возразила я. Но Алия тут же напомнила мне, что Айрон тоже лорд. Оскалился, не переставая. Пришлось ткнуть ее в бок и напомнить, что именно сыновнее поведение и не нравилось папочке. Могу ли я выразить свое почтение леди Диадоре? Я присела в самом учтивом реверансе. Лорд дернул щекой, словно у него зубы заныли, и промямлил, что леди Диадора нездорова. «Ах!» — я прижала руки к щекам. — Тогда я немедленно, просто немедленно должна ее увидеть. Может, я смогу ей чем-нибудь помочь? — Это не того свойства болезни. Замялся будущий свекор. Но я была так непреклонна, что дальнейшие его упирания выглядели бы глупыми, а чопорные вампиры до дрожи не любили выглядеть глупыми. И лорд Аквил вызвался меня проводить. К счастью для меня Али вовремя сообразила, что значит мои ужинки и жеманно поинтересовалась. Лор, ну вы же не бросите своих гостей в одиночестве!» Она так убедительно изобразила кокетку, что я сразу поняла, пребывание в волчьем лесу не прошло бесследно, но вылитая мавка. Серый только крякнул, косясь на подругу. Был он в этот раз высоким и статным вампирообразным юношей. Вилли смотрел на меня так, словно нечаял уж больше и увидеть. А я подумала, каково же сейчас сивки, оставленному один на один с улыбчивыми конюхами. Седой камердинер, не менее чопорный и молчаливый, проводил меня до покоев леди Диадоры, толкнул тяжелую дверь, предупредительно пропуская меня вперед. А я, в который раз, подивилась несоответствие того, как замок выглядит внутри и снаружи, его жуткой угрюмости стен и легкой и прозрачности внутри. Леди Диадора сидела у окна и, судя по всему, до моего прихода рыдала, но сейчас на ее наподренном личике не было даже следа страданий. Если бы я не видела ее раньше, то, может, и купилась бы на ее приветливую улыбку, а так заметила, что и нос покраснел, и глаза опухли. Поэтому я не стала ходить вокруг до да около, а сразу заявила. «Я боюсь за Зайрона и желаю его видеть». Леди Диодора поджала губки и окатила меня презрительным взглядом. «Вам нет нужды бояться за своего жениха». «Да ладно вам!» Махнула я рукой и, оглядев комнату, заметила, что даже малейшие щели в ней законопачены. На столе стоял обед, и слуги, которые нам попались по пути, никуда не торопились, явно сторожа свою хозяйку. «Ух ты!» Выдохнула я, осененная догадкой. «Значит, и вы не верите, что он станет кровь пить?» Леди Диадора, словно сломавшись, рухнула обратно в кресло. «Он вам это сказал?» Глухо поинтересовалась она. «Я не знала, что делать с ироновой мамой, поэтому топталась около нее. Я надеялась, что вы что-нибудь придумаете, наймете кого-нибудь, чтобы эту кровь влить». Я пожала плечами и подошла к окну. — Что ж папа с ним так жестоко-то? Леди Деодора застонала. — Ах, а здесь ни при чем, вы не понимаете. Она посмотрела на меня злыми глазами. Наметился очередной раскол. Семьи, набравшие силу, хотят отделиться, хотят видеть Аллара либо лордом, либо... — В гробу. Закончила я, поняв ее многозначительное молчание. Он в заброшенном карьере, и вокруг стражи из воинов взбунтовавшихся семей. Мой супруг еще может удерживать замок от бунтарей, но ничем не может помочь Аллару, только если сын сам. Она всхлипнула, но взяла себя в руки. Придет к нам на помощь. Ага, невесело вздохнула я. То есть он должен упиться до кровавых чертей и поубивать всех к лешему. «Ну, у вас и порядки!» Придавленной такими тяжелыми мыслями я пошла к друзьям, коротко попрощавшись с мамой Айрона. В парадном зале царила напряженная идиллия. Велий рассматривал картины, нервно расхаживая вдоль стены. Алия упорно изображал вертихвостку, не давая хозяину ни минуты продыху в то время как волк сверлил его тяжелым взглядом, заставляя вздрагивать каждый раз, как Алия клала ему руку на плечо. «Боюсь, наш визит затянулся. С порога заговорила я. Лорд Аквилл подскочил. Я распоряжусь, чтобы вас проводили до границы». «Это излишняя любезность, тем более, что вам за нами не угнаться. Я подмигнула друзьям, намекая, что пора прощаться». Выйдя на улицу, я рассеянно огляделась. вели а ты не знаешь, где у них тут карьеры?» «Наверное, недалеко от каменоломя. А что?» «Прогуляемся?» Все уставились на меня. Никто не хотел гулять по Урлаку. Даже мой богатырский конь подозрительно задрожал ногами, чувствуя, что я его втягиваю в очередную сомнительную историю. «Да ладно вам! Погодка-то какая!» Я подняла руки к солнцу. Друзья тоже посмотрели в безоблачное небо. Ну, поехали!» И как только они уселись, добавила Панука и Сивку. Кроме сотенки озверевых вампиров, там и нет никого. Подумала и сообразила, что соврала. «Ну, может, там еще прячется с десяток катаржан для Ирона мамы купленных. Так мы что, насильников и убийц не видели, что ли?» Про то, что Айрон, возможно, уже в упыря превратился, я добавлять не стала. Как-то нехорошо они на меня смотрели. Даже конь богатырский подо мной споткнулся.